Ива смогла разглядеть, как его губы беззвучно шевелятся в надежде, что горгулья сможет разобрать смысл и так. Лобик Дэй нахмурился, а потом личико просияло. Травница абсолютно точно знала, что Грым умеет читать по губам. Немало он наемничал, а там порой такие умения, ой, как важны. Потом Синекрылый повернул голову в сторону травницы.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 Не может такого быть, но... Подождите-ка, что это -то? там шепчет Златко? Нет, бесполезно, ничего не понимаю. Как же больно! Гоблин бы подрал этого демона! За те недолгие мгновения, что потребовались оному, дабы распределить их кровь по каменному кругу, его вся извилась, так и не разобравшись, что же ей надо делать. Наверное, ее метание заметил и враг.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 С искренним сожалением произнес он. Но, увы, обстоятельства сильнее меня. Круг разрывать нельзя. Ну, как же жалко. Из пальцев демона выскочили длинные острые когти и впились в кожу на щеке и шее девушки. Она вскрикнула. — Ну да ладно, — отмахнулся демон. — Будет еще этих ведьм!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 Ругнулся Берин, на руках тащая ее к лазу. Напугала. «Грым, хватай его! Тролль свесился из отверстия, подхватил девушку на руки и втянул наверх. Следом запрыгнул Златко. Небольшую площадку прикрывал магический купол. Явно горгулья поставила. Без него было никак. Вокруг падали увесистые булыжники и деревянные балки. «Гоблин! Что ж за день такой!» Возопился некрылый. «Как теперь выйти?» «Пробиваем ход в стене!»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 Остальные тоже спохватились и начали себя разглядывать. Ведок у них был еще тот. Перемазанный в крови, кое-где порвавшийся или порезанный демоном, добраться до вен тоже как-то надо было, а то и подпаленной одежде. Даже эльф умудрился где-то выпачкаться, что за ним сроду не водилось. «Надо срочно перевязать раны. Иначе чем кровью», — произнесла Ива. «Чем?» — спросил Златка. «Все грязное». «Нижние рубахи порвем»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 Кому же охота под таким дождем и на таком холоде, будь ты хоть трижды мака поздней осени на это начхать, по ночам пускаться во всякого рода рискованные предприятия? Пришлось срочно каяться во всех грехах, зато обратное возвращение было куда более комфортным. Их телепортировали сразу в университет, где за них тут же взялись маги-лекари».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 высказался тролль, потирая ноющее плечо. «И, возможно, все это было преподнесено под соответствующим соусом», поделился предположением Калли. «Мол, отправились прямо к богам, или выбраны в жены самому лоту, или, как говорят в империи, вознеслись на небеса. Еще и завидовали им другие жрицы». «И что же, вот так легко можно религию создать?» не успокаивалась Дэй. «Ну, легко-нелегко, а нас он развел только так». Пожал плечами все надеющиеся разобраться в сюжете потолочной росписи Синекрылой. «Да и потом, это ж довольно сильный демон. Что ему стоит парочку чудес устроить?» «Люди вообще падки на всякого рода мистику», — пробормотала Ива.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 А дело не так пошло. Демон на свободу вырвался. Может, еще силу дополнительную получил. А рисунчик-то потом нашли и по незнанию за что-то другое приняли. демон не будь дурак, пошел людям навстречу. Вот родилась религия новая. Чем не объяснение? «Логично», — согласился эльф. «Да, кроме одного», — Златко выдержал таки интригующую паузу. «Так демонов не ловят, так их вызывают, чтобы использовать».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 «Ведь я правильно понимаю, что зверушками и фруктами его кормить нельзя!» «Думаю, ты права». «Мне кажется, в какой-то момент демон вырвался на свободу», — продолжил рассуждение эльф. «Очень на то похоже», — согласился Златко. «Он очень хорошо знал, что делать. Видно, не раз подобное проворачивал». «В какой-то момент упустили?» — спросил Светлый. Берин пожал плечами.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 В это же время далеко от северного Стонхерма, в большой, заставленной книжными шкафами комнате, сидела за дубовым столом женщина и раскладывала карты. В третий раз. «Провал!» — произнесла она сильным, привыкшим отдавать приказания голосом. Тишина в комнате настороженно прислушалась к нему. «Полный!» По всему выходило, что ее, выверенному до мелочей, грандиозному плану грозило сокрушительное фиаско. Глава клана кошек постучала когтями по дереву стола. Жесткая складка ее соблазнительных губ явно указывала на ту ярость, в которой женщина сейчас пребывала. В чем же причина будущего провала? Карты молчали, однако они же предлагали выход. «Жрица трав!» Катерина не сомневалась, что речь идет о ее недавней знакомой знахарке, Иве из Восточных Лесов. Кошка закрыла глаза, обдумывая ситуацию. Как в ее плане может быть задействована такая слабая фигура? Да еще так, чтобы поражение превратить в победу. Мысли одной из самых опасных женщин этого мира работали как гномьи часы. Четко, безэмоционально и без сбоев. Время шло. Свеча на столе почти догорела, а темнота в окнах начала светлеть. Наконец Катерина улыбнулась. Она нашла выход. И что приятно, цена за победу оказалась невысока. Всего одна жизнь. Что ж, Ива, знахарка из восточных лесов, вот и твой путь отмерен». Конец второй книги. Читала леди Арфа.